Глава пятнадцатая. Митцмитц, Осэнсей и приветы из дома. Предложение завести в капитуле кошку фрау Марта встретилась с невозмутимым одобрением, заглянула подосторожно приподнятую крышку, пригляделась к тут же зашипевшей узнице и заключила: уши большие, хвост длинный, крысоловка должна быть, так моя бабушка говорила. А на мышей мне кухарка жаловалась, так что вы, господа, и добрые дела сделали, и полезные. Герстонислав, вас не затруднит потом ее в кухне выпустить? Ох, Герпатормейстер, это она вас так? Нужно промыть поскорее. Пойду ромашки заварю, мой покойный муж всегда рано ее промывал. — Герр Ясенецкий, заверните вашу протеже в куртку еще раз, — велел Моргенштерн, разочарованно проводив взглядом торопливо удалившуюся фрау. — Я надеялся, что мы избавимся от этого исчадья, но раз уж обещал... — Фельдс, будьте любезны подать жетон. — Я смотрю, вы всерьез принялись пополнять наше хозяйство, — отозвался секретарь, протягивая шнурок с висюлькой. Стас присмотрелся к жетону, который впервые увидел так близко. На плоском жестеном кругляшке было грубо выдавлено подобие орденского герба, который носил поверх сутаны патермейстер. Сначала козы, теперь кошка. Надеюсь, ваши милосердные порывы не превратят капитал в подобие нового ковчега. Ах да, прошу прощения, козы были не первым ценным приобретением. и выразительно покосился на Стаса. «Господин Фильдс, ваши намеки исключительно неуместны», немедленно повелся инквизитор. «Извольте впредь не увлекаться столь вольной интерпретацией Святого Писания». «Право, мне стыдно перед гостем». «Ну что вы, я совершенно не в претензии», разулыбался Стас, опять плотно спелена в потенциальную крысоловку. Кошка при этом утробно урчала, скалилась и пыталась растопырить лапой. Так изящно меня тварью еще никто не называл. Осталось только выяснить, где моя пара и к какой разновидности я отношусь. Предпочитаю нечистых, у них нет копыт, и их есть не положено. А вам, господин Фильдс, что милее, раз уж мы с вами в одном копчеге? Хватит, устало велел патермейстер, осторожно повязав шнурок на кошачью шею. Стас по его тону понял, что лучше умолкнуть, и поймал явно разочарованный взгляд Фильца. Похоже, секретарь с удовольствием продолжил бы обмен любезностями на тему, кто здесь тварь и какая. Геря Сенецкий, можете отнести это животное на кухню и прошу помнить, что вы обещали за ним присматривать. Господин Фильц, за время моего отсутствия что-нибудь происходило? Привезли почту, лаконично сообщил секретарь. «Ничего срочного. Ваши личные письма забрал Сутер Кройц». «Благодарю», — отозвался Паттермейстер и обвел Фильца с Астасом выразительным взглядом. «Жду вас за ужином и надеюсь, что мне больше не придется просить о соблюдении приличий». Коротко поклонившись, он ушел в дом. Астас про себя признал, что перебрал, пожалуй. «Ну, не нравится он Фильцу, что ж поделать?» Ну, язвит секретарь при каждом удобном случае. Пока не устраивает реальных пакостей, это вполне можно терпеть. А мотать нервы инквизитору, который и так выглядит задолбанным, явно не стоит. Возможно, к подобному выводу пришел и Фильдс, потому что хмыкнул с нечитаемым выражением лица и удалился в сторону допросной. Стас остался стоять посреди двора с корзинкой, где снова притихла кошка. И перекинутый через руку курткой капитана. На душе было нехорошо, и подумав немного, он легко вычислил источник недовольства. Да, в бардэле он опять повел себя как болван, совершенно не подумав о последствиях. Да обошлось, но только потому, что повезло, и потому, что Маргинштёрн принял его доводы, основанные на голых эмоциях, терпеливо и с пониманием. Но рассчитывать на это постоянно глупо, неосторожно и попросту неприлично. На третий раз можно и в камеру загреметь, если у клирика кончится терпение. Клирик, ну надо же, прям как в игре. Стас вздохнул, направляясь к открытой двери кухни, откуда тянуло вкусными запахами. Интересно, он свой отряд бафает, увеличивая сопротивляемость силам зла? Но, судя по тому, что ведьмин фамильяр его опасается, сила клириков здесь вполне реальна. И это не повод для шуток. Вспомнились крысовый баратень, мертвые лица в банках и останки ведьмы в соляном ящике. Все серьезно, Станик, прими ты уже это за данность. И как же домой хочется, чтобы вся злая магия осталась исключительно в играх и книгах. Кошка в корзине тихонько мявкнула, и Стас ускорил шаг. Вот еще забота, которую он сам на себя взвалил. Надо выпросить у кухарки еды для бедного звереныша. А потом еще умудрится накормить так, чтобы не располосовала, как Моргенштерна. И убирать за ней придется. Вряд ли бродяжка имеет понятие о лотке. Девятнадцатый век, старик. Ну какие тебе тут удобства для животных? Хорошо, если ее, в принципе, кормить согласятся. Они потребуют, чтобы пропитание сама себе охотой добывала. А я даже не спросил, как тебя назвать, озадаченно сказал он вслух. Наверняка здесь другие традиционные имена для котеек, и вроде бы даже кис-кис не в ходу. Миц-миц-миц, уверенно сообщила дородная фрау Штюбе и протянула руку с кусочком мяса, расплывшись в улыбке. «Миц-миц, ай!» -миц. Заорав и подняв шерсть дыбом, отчего увеличилась раза в два, кошка ловко выхватила мясо и тут же стратегически отступила под скамейку в угол, подвывая и урча над добычей. На Стаса и кухарку она сверкала круглыми злыми глазищами, а одну лапу предупреждающе подняла перед собой, выпустив когти. «Какая дикая!» Поджала губы кухарка. Она привыкнет, пообещал Стас. Я потом еще зайду, покормлю ее. Если кошку кормить, ей не зачем будет ловить мышей, ожидаемо фыркнула Фрауштюбе. А такую гадость и видеть лишний раз не хочется. Раз уж Гербертермейстер дозволил, может возьмем в городе другую, покрасившую до、да、поласковей. А лучше кота, чтобы не пришлось потом с котятами возиться. Герр Поттермейстер одобрил именно эту кошку. Вывернулся стас. Не уверен, что стоит его беспокоить по таким пустякам. И то верно, подумав, отозвалась кухарка. Однако на черную махнатую кляксу под лавкой посмотрел недовольно. Кошка ответила пристальным недобрым взглядом, в котором прекрасно читалось предупреждение держать руки при себе. Съев мясо, она с независимым видом села и принялась тщательно умываться, искоса поглядывая на людей и кухонные просторы вокруг. Особенно ее заинтересовали помойное ведро и кусок окарака, неосмотрительно оставленный кухаркой на столе. Круглые глазища оценивающе прищурились. "Это будет сложнее, чем я думал", признал Стас. И посоветовал кухарке убрать мясо подальше. До ужина, которое здесь подавали в восемь, он еще успел вернуть капитану куртку, кое-где подоранную кошачьими когтями. На извинение фон Гейзель махнул рукой, заметив, что хорошая кожа должна держать волколачьи клыки, а уж если куртки может что-то сделать обычное кошка, то кажевинника следует высечь или хотя бы заставить вернуть деньги за товар. но пара царапин сущие пустяки, пусть Гер распирант не беспокоится. А вот разговор у капитана к нему имеется, и если Гервисенецкий готов уделить несколько минут, полностью к вашим услугам, слегка настороженно сообщил Стас. Это насчет сегодняшнего, я совсем забыл извиниться перед вашими людьми. Не вздумайте даже, возразил капитан. Еще чего? Эм бы по десятку шпицрутонов за такой промах всыпать. Штадского удержать не сумели, ученого вдвоем. Но Герпотормейстер сказал, что с вами случай особый, так что обойдутся без порки так и быть. Стас едва не передернулся, сообразив, чего едва избежали рейтеры. Порка. несправедливо и вообще жестоко, но да, да, да, девятнадцатый век и его понятия о гуманизме. Караулов я им, конечно, вкочую, продолжал капитан. Пару недель по ночам дежурить будут, но не об этих холухах речь. А вот не могли бы вы, Гересинецкий, показать, как вы их стряхнули? Конечно, если вас не затруднит. и взглянул с прищуром, в котором явно читался намек, что услуга за услугу. Дело хорошее и правильное. Ну да, уже вторая смена одежды, между прочим, перекочевала от капитана к Стасу. А это здесь недешево, и главное, очень вовремя. Да меня-то не затруднит, нисколько, протянул Стас, пытаясь сообразить, как бы объяснить капитану нюансы. Но... Но, подхватил фон Гейзель. Это какой-то семейный секрет или ваш личный, не то ни другое, вздохнул Стас. Дело совершенно не в этом. Вы только не подумайте, что я отказываюсь. Покажу с удовольствием. Но、ну、вот смотрите, у вас на поясе сабля, так? Это палаш. Усмехнулся вусык капитан, тронув ладонью потертый кожаный ножной. Вам, конечно, как человеку учёному, простительно не различать. Вот, возрадовался Стас. «Видите, я даже не знаю, как это правильно называется. И в руки, честное слово, никогда этот инструмент не брал. Ну вот совсем никогда, понимаете? А вы с какого возраста начали с оружием тренироваться?» «Да как ходить научился», — пожал плечами капитан. «Сначала-то, понятное дело, с деревяшками прыгал, а лет в десять мне отец уже настоящую шпажку дал. Маленькую, только по руке». Мы фон Гейзели, воиньк потомственный, все клинком кормимся. А меня научить можете? Поинтересовался Стас. Ну вот так показать по быстрому, если не затруднит. Так это, начал капитан и осекся. Помолчал, глядя на Стаса, потом снова усмехнулся. Понял, геораспирант, по быстрому значит, да? Я не отказываюсь. Почти виновато сказал Стас. Только не думаю, что рейтеры ваши что-нибудь поймут. Я герр капитан учиться начал позже у вас, да и сам гораздо моложе. Но лет десять серьезных тренировок у меня за плечами есть. А прием этот я освоил далеко не сразу и точно не в числе первых. Он весьма непростым считается. Показать покажу и честное слово могу дать, что покажу честно. Объяснить попробую, но толку особого не ждите. Это как палаш впервые в руки взять и сразу решить, что ты мастер. Я вас понял, Гервисинецкий, кивнул капитан, и его глаза азартно заблестели. Но знаете, мне все равно любопытно. Вдруг да и получится что? Я в своем военном ремесле чего только не ненавидался, а тут совсем новое. Это у вас в Москве и такое мучат? Нет, гораздо дальше. Улыбнулся Стас. В Японии, хотя и там все сложно. «А как у меня получилось прикоснуться к этой науке, разговор долгий!» Капитан снова понимающий кивнул, а Стас в очередной раз осознал с полным ошеломлением, что ведь и правда все сложнее некуда. О-сенсей, известный всему миру как Уэссиба Морихей, начнет создавать свое учение в начале 20 века. Годом основания Айкидо считается 1920-й, то есть... ровно на сто лет позже, чем сейчас. Конечно, заняло это несколько десятилетий, да и не только Уэсси, ибо стояло у истоков, но... Холера ясна, протянул про себя Стас. Айкидо еще просто не существует. Совсем. И появится оно в той версии, что я изучал через век с лишним. Даже позже, потому что в Россию оно пришло уже от учеников, сэнсея, А сейчас, получается, я единственный. Так, нет, об этом я подумаю позже. Давайте завтра попробуем, — предложил он. А если не получится именно с этим приемом, то я подберу что-нибудь еще попроще и понадежнее. Буду премного благодарен. С некоторой церемонностью поклонился фон Гейзель, а Стас подумал, что если получится, ну, в смысле, хоть что-нибудь... то вопрос повышения авторитета у местных воинов вполне может решиться в пользу человека штатского и ученого по выражению капитана, что будет и приятно и полезно. За ужином Есенинский поведал историю поимки шумного духа так забавно и трогательно, что Вида, который точно знал, как именно все происходило, Едва не проникся со страданием криволапым ужудовищем, которое располосовало ему руку и выставило полным балваном. Царапины даже промытые отваром ромашки распухли и покраснели. Вида про себя признал, что стоило вовремя послушать ведьмака, чем он там предлагал их промыть. Перекись водорода, уверенно повторил московид на заданный вопрос. Хлоргексидин. Нет, это все для ваших условий не подойдет. Подумал и менее уверенно произнес. Возможно, сулема. Ну, хлори трутути. Я где-то слышал это название. Согласился Вида. Говорите, она полезна для обработки ран? Значит, вы изучаете медицину? Относительно. Отозвался Есенинский, разделывая телячий шницель, политый горчичным соусом. В врачом я себя назвать не могу, но некоторые базовые предметы нам читали: анатомия, физиология, гигиена, ну и потом я брал курсы по медицине. Собирался получать дополнительное образование в области клинической психологии. Он помрачнел и, видо, почувствовал себя неловко. Не стоило напоминать о том, что ведьмак наверняка потерял навсегда. Что ж. — Возможно, вы поступите в университет Виенны, — сказал он сочувственно. — Насколько я знаю, там есть возможность сдавать экзамены экстернам, что изрядно сократит срок обучения и позволит вам получить степень доктора. — Для этого Геру Яснецкому придется подтянуть каллиграфию, — сообщил Фильдс. — Позвольте усомниться, что профессура Виенны придет в восторг от его нынешних умений. «Вряд ли там привыкли к студентам с такой своеобразной манерой письма!» Он ядовито усмехнулся ведьмаку, но тот, к удивлению виду, ответил ясной вежливой улыбкой и подхватил. «Вы совершенно правы, господин Фильдс. Кстати, я как раз хотел попросить вас о помощи. Пробелы в моем образовании, связанные с разницей образовательных систем, следует запомнить. Вас не затруднит написать мне прописи?» «Что?» Растерянно переспросил Фильц и даже вилку с ножом положил на тарелку. «Прописи!» — все так же учтиво повторил Ясенецкий. «Ну, знаете, как детям, которые только учатся писать. У вас ведь даже буквы отличаются от тех, к которым я привык. Мне нужен образец почерка, правильный и максимально отчетливый. А кто, как не вы, может его предоставить в безупречном качестве?» Фельд взглянул на ведьмака с нескрываемым отвращением и уже открыл рот, наверняка, чтобы отказать. Но вида не позволил ему этого, по-детски обрадовавшись возможности слегка отомстить. Ведь просил же оставить Есенецкого в покое. — Прекрасная идея, — уронил он. — Непременно сделайте это, господин Фельдс, и как можно быстрее. Можете считать это моей личной просьбой или распоряжением, как вам удобнее. Слушаюсь, Герпотормейстер, проскребел секретарь и не удержался, добавил снова, глянув на Мусковита. Учебники по арифметике и правописанию вам случайно не нужны? У вас есть? Обрадовался тот. Буду очень благодарен. Герпотормейстер мне уже обещал карту и учебник истории, но правописание тоже не помешает. Что касается арифметики, то я только в местной денежной системе пока что путаюсь. Но это достигается практикой, никак иначе. А так, думаю, мне родной математики вполне хватит. фон Гейзель и фрау Марта, ставшие невольными свидетелями разговора, переглянулись, но и только, не проронив ни слова. Капитан уже давно подозревал, что с гостем что-то не так, и теперь, наверняка, добавил еще один крейсер в копилку своих наблюдений. А капитульная экономка свято соблюдала прекрасный принцип не вмешиваться в дела вышестоящих. Интересно, его вообще можно чем-то пронять? Изумился Вида. Удивительное самообладание, буквально на грани дерзости. И ведь видно, что это не позы и не игра. Он искренне рад предложению. Ну да, учиться ему следует, но где хотя бы тень обиды на презрительные насмешки Фильца? Что это? Высшая форма смирения или такая же высшая наглости? Поразительная личность. Пожалуй, я все меньше удивляюсь тому, что его выбрал кот. И все меньше понимаю этот выбор. Все тот же вопрос, что с ним не так? Что ему может предложить та сторона, чего Герр-Ведьмак не способен сам достигнуть с таким отношением к жизни? Зайдите ко мне завтра после обеда. — мрачно сказал Фильдс. — Будут вам прописи. И, уткнувшись взглядом в тарелку, едва слышно что-то пробурчало о семи днях, которые просто нужно перетерпеть. Настроение вида, заметно исправившееся, когда инцидент с кошкой превратился из позора в анекдот, снова рухнуло в бездну. Да, три дня уже прошло, и через неделю придется послать отчет. Потом еще несколько дней пройдет, пока Шварцендинг его получит и пришлет людей за ведьмаком. Ну, допустим, не одна неделя, а две. Вряд ли Есенинский успеет изучить все, что собирается. Хотя бы в верховой езде успеть его поднатаскать. А потом все, неважно поймает ли видо кота, ведьмака увезут в Виенну, и это странное знакомство прервется. надолго, если не навсегда. Жизнь капитула и лично вида фон Маргенштерна войдет в привычное русло ровно до тех пор, пока он не оставит службу из-за семейного проклятия, семейного безумия. Поправил он себя. Изволь называть вещи своими именами и не врать самому себе, ведь это недостойная трусость. Тебя ждет тучесть почти всех Моргенштернов, за редчайшим исключением, на которое надеяться не стоит, ведь безумие уже стоит на твоем пороге, и его лик отвратителен. А ведь Мак можно лишь молиться, чтобы ему повезло, и твое решение поймать кота не обернулось для Есенинского непоправимой бедой. После ужина Стас, как и обещал, снова наведался в кухню, однако безымянную пока кошку на месте не застал. Кухарка сообщила, что подлая тварь стянула со стола обрезки гусиного жира и смылась во двор, только ее и видели. «Надеюсь, ей плохо от жира не станет», — обеспокоился Стас. «Это ей-то?» — возмутилась фрау Штюбе. «Даже не сомневайтесь, гермосковит, уж ей-то станет хорошо». Не знаю, как она мышей ловить будет, а для всего остального у нее лапы отлично приспособлены. Как бы кошельки тирить не начала. Ну что, вы, дорогая фрау? начал Стас, потом вспомнил мувту с перчатками и снова призадумался о моральном облике своей подопечной. Кстати, как бы нам ее назвать? Нельзя домашнему животному без имени. Подлюка! Мстительно предложила кухарка. Негодница. Чертова дочь, прости меня, Господь. Только не это, столь же решительно воспротивился Стас. А то, знаете, как говорят у нас в Москве,й как вы лодку назовете, так она и поплывет. Ладно, отложим выбор имени до более близкого знакомства. Вам ничем помочь не нужно, дорогая фрауштюбе. Воды, дров принести. Ох, да что вы! Кухарка не то чтобы мгновенно растаяла, но заметно подобрела. Всего еще завтра до обеда хватит, уж спасибо вам, гермасковид привеликая. От таких бездельников разве дождешься уважения к честной женщине? Достанут ведро двое, начинают пирожки и выпрашивать, а то и квинула позагребущие подтянут. Вы дело совсем иное, сразу видно. Кстати, Фридрих и Иероним вас искал. Что-то ему из города принесли, пока вас не было. Вы уж к нему загляните. А за эту пранырух востатую не изволь тебе беспокоиться, не пропадет. На коне ушню не бось убежала, там возле зерна всяка мыша водится. Молоком опять же отказы пахнет. Нет, с унынием заключила почтенная кухонная работница. Никуда она теперь от нас не денется. Такую дуру поищи, не найдешь. Стас, которого этот вывод искренне порадовал, заверил кухарку в своей готовности и дальше помогать, чем сможет. И отправился искать Фридриха Иеронима, надеясь, что коммердинер приготовил ему обещанные покупки. Отсутствие зубной щетки и расчески уже по-настоящему напрягало. Но прежде вспомнив распоряжение Фильдса держать бочки полными хотя бы наполовину, Заглянув в ту, что стояла во дворе, почти доверху, и в банную. Вот последнее его немало удивило. Она была не просто пуста, но еще и опрокинута, чего с тяжеленной деревянной бадьей просто так случиться не могло. Стас пригляделся. Рядом с бочкой на дощатом полу темнело влажное пятно, показывая, что сюда вылилось немало воды. «Да и помнил он, что оставлял бочку налитой где-то на треть. Значит, не просто потратили. Ну и кто мне решил работы добавить?» Задумчиво вопросил Стасу пустой бани, поднимая бочку и ставя ее на прежнее место. «Во дворе, значит, не тронул, там пожарная емкость на виду, а сюда прошмыгнуть и напакстить не поленился. Интересненько. С одной стороны, пакость уровня детского сада. А с другой, таким вещам свойственно прогрессировать. Если повториться снова, значит точно не случайность. Ну, блин, поймаю. А что, собственно, я с этим деятелем имею право сделать, а? И как его поймать, если не уймется? Ловить надо на горячем, а то ведь отвертится. Смутный план начал прорисовываться почти сразу. Личная почта состояла из целых трех писем. У вида радостно стукного сердца при виде конверта из плотной серой бумаги, подписанного знакомым почерком и запечатанного сургучной печаткой с буквами К и Ф. Он повертел конверт в руках и отложил в сторону точно так, как в детстве откладывал на потом лакомство, втихомолку, сунутое ему Фридрихом и Иеронимом. Почему-то пряники или динцы казались особенно вкусными, если хоть немного потомиться в ожидании удовольствия. Письмо от генерал-патермейстера Фалька было редкостью, которую Вида неизменно ждал, но старался не слишком-то надеяться, потому что Конрад Фальк человек в высшей степени занятый. Честно постаравшись отвлечься от почти постыдного предвкушения. Вид решил начать с самого неприятного и распечатал письмо от отца. Внимательно прочел, решительно ничего нового. Скупое сообщение, что дома все благополучно и батюшка пребывает в полном здравии. А потом такое же обычное напоминание, что от наследника Моргенштернов ожидают славных дел и блестящей карьеры. чему пребывание в захолустье на должности патермейстера провинциального капитула прямо препятствует. Далее батюшка выражал надежду, что вида возьмется за ум и как можно скорее подаст прошение о переводе в столицу, а в случае, если оно не будет удовлетворено, подаст в отставку и покинет орден. Ему, Вида, уже готово место в императорской канцелярии, военном министерстве и дипломатическом ведомстве на выбор. Уж там к представителю столь достойной фамилии отнесутся с должным почтением. Завершалось письмо формальным вопросом о его делах, в котором не чувствовалось совершенно никакого интереса. Перед тем, как писать ответ, Вида с четверть часа просто сидел за столом. поставив на него локти и уткнувшись лицом в ладони. Объяснять, доказывать, просить хоть немного доверия и понимания бесполезно. Он это знал точно и уже давно. Поэтому, собравшись силами, как это было каждый раз, написал привычно почтительный ответ. Благополучию батюшки чрезвычайно рад. Место службы менять не планирует. Отдельно задумался над последним вопросом. Прошлое письмо из дома пришло две недели назад. Что у него за это время случилось? Темная тень ведьмы и лютый страх не успеть, не справиться. Договор, вспыхнувший прямо в руках, крыса оборотень и шумный дух в борделе, а главное появление ведьмака с потенциальным седьмым рангом и все, что с этим связано. Рассказывать отцу о служебных делах Вида давно зарекся, потому что любые его попытки объяснить, что он делает в ордене, натыкались на брезгливое презрение и непонимание. Разве у ордена мало менее ценных людей, чтобы гоняться за оборотнями и ведьмами? Да еще котам жетоны повязывать. Позор древнему славному роду Моргенштернов. Вздохнув, Вида обмакнул перо в чернила и вывел ровно и четко, как всегда, что касается моих дел, любезный батюшка, то они таковы же, как и всегда. Смею заверить вас, что на службе я не рискую. Таким образом, династия Маргенштернов не прервется по моей вине. Второе письмо он читал уже с совершенно другими чувствами. Бароль Штральзунд крестный виду рассказывал, как недавно охотился на кабана в его то годы, как едва не вызвал на дуэль соседа за непочтительные высказывания, что в возрасте барона пора перестать бегать за девицами, а также интересовался, сможет ли любимый крестник навестить его на Рождество. Обещал охоту, домашний театр и бочонок старой мальвазии, которую барону совершенно не с кем выпить. Ах да, и что там у крестника творится? Он жаждет все знать. Улыбаясь, Вида написал ответ. Поимка ведьмы — это, конечно, служебная тайна, о ней можно упомянуть лишь мельком. Но если он не расскажет дорогому крестному о шумном духе в борделе... Барон его никогда не простит. Несколько забавных описаний и оборотов Вида подчерпнул из рассказов Есенинского и искренне поблагодарив за это ведьмака про себя, и пообещал крестному, что непременно постарается выбраться хотя бы на пару дней, ну, как только сможет. Наконец пришла очередь последнего письма. Вскрывал его Вида с замиранием сердца, едва не уронив нож для бумаг. и закусил губу, прочитав несколько коротких строчек. Герр Конрад, бывший наставник и самый главный человек в жизни вида, извещал, что отбывает по делам ордена в Рому, где пробудет не меньше месяца, а то и больше. Посему, по самым неотложным делам, вида может писать ему туда, на адрес местного отделения в Ватикане. Обычные пожелания здоровья и удачи, благословения. Положив письмо на стол, Вида снова замер, на этот раз сплетя руки перед собой. Что ж, теперь необходимость срочно извещать Гера Фалька отпала сама собой. Генерал Паттермейстер не бросит очередное расследование даже ради Ведьмака. И руководить этим делом из Ромы не сможет просто в силу отдаленностей. Письма туда и обратно будут идти неделями. Если бы Вида играл шахматную партию, то только что лишился бы ферзя и еще пары ладей в предачу. Но ставка в этой игре была куда важнее любого приза, а сама игра сложнее и опаснее несравненно. За то, если я ошибусь, репутация Геро Фалько не пострадает. Утешил сам себя Вида. Он будет не причем. А я, я ведь и раньше не собирался прикрываться его возможностями, так что какая разница? Запечатав три письма и отдав их коммерденину, он совершил вечерний туалет, помолился и рухнул спать. Крыса вошла в приоткрытую дверь с неторопливым достоинством, важно оправила рукава куртки, самая обычная охотничий куртки, какую носили отцовские егеря. Молодцеватта щелкнула каблуками сапог, оправила длинные тщательно завитые усы, и знакомым басом егеря Петера прогудела. — Примейте герб, паттермейстер, не откажите в милости. Вы от всего общества и с глубочайшим к вам почтением. И протянула когтистую лапу, в которой держала круглую, дурманно пахнущую свежей выпечкой и корицей, булочку. Несколько мгновений Вида колебался. Но крыса же! Возможная пособница той стороны и вообще животное нечистое. А то, что она говорит, вызывает еще больше подозрений. Но булочка пахла так восхитительно, а крыса выглядела так достойно и опрятно, словно училась у Фридриха и Иеронима лично. Опять же сказано в Святом Писании «Иеронима». Не отталкивай приходящего к тебе с добром и не прогоняй страждущего. Вдруг именно ему Вида фон Маргенштерну Господь послал возможность обратить красивое общество к вере. Он протянул руку, успел почувствовать мягкость душистой здобы и проснулся. Бред какой, прошептал Вида, ворочаясь в постели. Эт все есени отски со своими дурацкими рассказами. Лучше, конечно, чем кошмары, но недомного. Еще я крысам не проповедовал, пусть и во сне. Вздохнув, он прочел молитву о спокойствии душевном и избавлении от темных наваждений. С детства знакомые слова сами всплывали в памяти, и едва вымолвив заключительное аммен, видо снова уснул.